Глава я Я и предположить не мог, что кровь Джина способна превращать в золото все, с чем контактирует. Неужели весь дворец Йонда создан из его крови? Да он запросто мог бы стать самым почетным донором всех миров, в которых я только бывал. Но сейчас ему это никак не поможет победить. Нити были слишком тонкими и не могли пробить защиту двойного слияния, в чем я успел убедиться сразу же. Просто позволил одной нити ударить себя, она банально лопнула, вновь превращаясь в песок. А дальше я решил немного пообниматься с Джином, превратившись в ежа. Сотни шипов вылезли из окутавшей меня каменной брони, и на эти шипы я насадил йонда. Джин даже представить не мог, что кто-нибудь способен на подобное. Это прекрасно отразилось на его лице перед тем, как я ударил. Ну а дальше я просто немного поилозил по уже практически не подающему признаков жизни телу и слез только после того, как Джин перестал шевелиться. Но он все еще не умер. Я не ощутил, чтобы его тело покинула душа. Имелись у меня на нее определенные планы в случае, если он вообще помрет. Необходимо было заменить Заргула, да и договор уже был подписан, и он да в любом случае должен стать моим рабом после проигрыша. И в каком виде он это сделает? Там не было указано. Поднявшись, я стал ждать своего приза, наблюдая за тем, как песок жадно впитывает в себя золотую кровь, превращаясь в золото. Весьма завораживающий процесс, особенно если не обращать внимания на р а с т е р з а н н о е тело, что и стало донором для создания этого золота. Я даже едва не пропустил момент, когда б р я н н о е тело Джина приказало долго жить. Дух отделился от него и уже собирался куда-то свалить. Вот только хрен, он угадал. От меня так просто не получится сбежать. За всю свою карьеру Ваймы я упустил всего двух духов, и это было еще во время обучения в о р д е н е Не смог я на тот момент совладать со столь сильными духами. Делал я это наспор, поэтому проигрался в пух и прах. И с того момента подобного больше не повторялось. Все духи, которые мне попадались, оставались в хранилище. Вот и сейчас я ухватил дух Йонды и началась позиционная борьба, в которой, к моему удивлению, я проиграл практически даже не начав. На душе Джина стояла какая-то защита, которая не позволила мне даже прикоснуться к нему. Мне словно надавали по рукам, а потом еще и смачного леща отвесили. Ощущения были очень похожи. Даже не пытайся. Может, с духами у тебя отлично выходит обращаться, но я совсем не дух. Развел руками Йонда, поняв, что произошло. У Джинов нет души как таковой, поэтому ты не сможешь меня поймать. Да и не нужно это. Я признаю свое поражение и приглашаю тебя в свой дворец, где мы более подробно обсудим дальнейшее сотрудничество. Договор был подписан и нарушать его мы не собираемся. А вот это был уже другой разговор, хотя я толком ничего не мог понять. Если у джинов нет души, то кто со мной разговаривал? Телесная оболочка Йонда была совершенно точно выведена из строя. Я даже еще пару раз попробовал захватить его душу, результат оказался прежним. Снова мне надавали по рукам и отвесили порцию лещей. Сразу после этого появилась какая-то странная вера словам Ифрита. Вот даже сам не знаю почему. Поздравляю. Что мы будем делать дальше? Послышался за спиной голос д е н и с о в а А дальше мы направляемся во дворец и на этот раз в роли почетных гостей. Можете больше ничего не опасаться в этом подземелье, да и насчет чрезмерной активности эпицентра также. Я уверен, что уже сейчас началась работа по закрытию п о д з е м е л ь й Вот только ассоциации все равно придется проводить зачистку уже вырвавшихся на землю монстров. Говорил я это не просто так. Марид подошел к телу своего компаньона и принялся срезать оставшиеся у него косички с цветами. К этому времени душа самого Йонда уже покинула нас, но я уверен, что он будет дожидаться нас во дворце. Баракис, я одержал победу, и по условиям нашего договора вы должны закрыть все подземелья в эпицентре. А еще с этого момента ты стал моим рабом на ближайшие пять лет. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказал, почему мне не удалось захватить душу Йонда и сделать его одним из своих духов. Именно закрытием порталов я сейчас и занимаюсь. Каждый распустившийся цветок на голове Йонда – это о т к р ы т о е п о д з е м е л ь е и сейчас закрыть их довольно легко, пока Йонда не восстановил материальную оболочку, а произойдет это уже совсем скоро. Кровь Йонда уже направилась в его жилище. С ее помощью восстановить материальную оболочку будет очень легко. С этим справится даже только вылупившийся джин. Очень интересная информация. Помимо того, что джинны могут свободно восстанавливать уничтоженное физическое тело благодаря своей крови, я также узнал, что они вылупляются. Птицы, пресмыкающиеся и вот теперь джинны. А еще я увидел, как золотого песка становится все больше. Полоса начала тянуться к оазису, и через несколько секунд среди сочной зелени потек небольшой ручеек золотой крови. Скажи, что нужно сделать, и я тебе помогу, пока кровь не добралась до дворца, приказал я баракису. После чего махнул тихушником, их помощь не будет лишней. Во время боя я о т ч е к р ы ж и л немало косичек, и среди них были с раскрытыми бутонами. Вот только этого мало, чтобы закрыть подземелье. И Баракис начал просвещать нас, что конкретно нужно сделать. Выходило, это у него ничуть не хуже, чем у Осторота. Мадрид был прирожденным учителем. Было видно, что он любил это делать и сейчас просто не мог отказать себе в удовольствии, не обращая внимания на ситуацию, в которой оказался учить. Не зря при первой нашей встрече Баракис показался мне ученым. Но даже несмотря на все наши усилия, удалось ликвидировать от силы процентов тридцать распустившихся цветов. й о н д о постарался, чтобы его работа не пропала даром, и наставил на ключи множество защитных механизмов. А эти цветы были именно ключами от уже открытых порталов. Такие же ключи были у стражей, что их охраняли. А сами стражи были существами, что джинны подчинили себе и переселили в специально созданный для этого осколок мира. Именно так подземелье называл Баракис. Осколки миров, которые используют для совершенно разных целей. м н е было дико интересно узнать об этом, но время поджимало. Необходимо скорее закрыть все порталы и выбраться из этого подземелья, чтобы помочь защитникам человечества разобраться с уже выпущенными на свободу монстрами. Уничтожим их, и опасность эпицентров вернется к своему прежнему уровню. Когда мы оказались во дворце, там уже было стерильно чисто. Исчезли все уничтоженные ловушки и вообще любые следы того, что там кто-то жил. д а и д т и по бесконечно сменяющимся комнатам нам на этот раз не пришлось. п р о ш л и буквально пару комнат и оказались в просторном зале. В центре зала стояла некая подобие глубокой чаши, в котором полыхало пламя. Когда мы вошли в зал, из чаши начал подниматься человек. Он был полностью охвачен огнем, но это не причинило ему никакого вреда и не мешало функционировать. Ефриты, огненные джины. Они зарождаются в самом жарком пламени и после смерти способны возрождаться снова и снова, пока остается хоть капля их сущности. А уничтожить сущность джина практически невозможно. По крайней мере, не на столь низких этажах мировой башни, что нам открыты. Произнес Баракис, когда увидел моё удивлённое лицо. Вот только от его объяснений оно стало еще более удивленным. Джин говорил о совершенно неизвестных мне вещах, сущность джина, мировая башня и так далее, куча всего неизвестного, и я обязательно узнаю, что все это означает. А пока я наблюдал, как Йонда возрождается из пламени, как огонь постепенно сходит на нет, прячась под угольно-черной кожей. И угольно здесь не просто для красивого словечка, нет. д ж е н действительно становился угольным, и мы прекрасно видели это. Отсюда еще более удивительным было, когда его волосы становились девственно белыми после того, как с них слетал кокон и с а ж и К моему удивлению, Йонда появлялся сразу с распустившимися цветами на косичках, которых сейчас стало намного больше, чем я видел. Вот я и вернулся. Не помню уже, когда в последний раз пользовался купелью истинного пламени. Даже забыл, как прекрасно ощущаешь себя после возрождения. Баракис, тебе обязательно нужно это сделать. Я словно скинул несколько сотен лет. Потом будешь радоваться. Сейчас начинай выполнять наш договор. з а к р ы в а я все порталы, что еще остались на Земле. Обломал я и Фрита. Но тот как-то совершенно не обломался, даже не стал ворчать или возмущаться. На это мне потребуется немного времени, чтобы все подготовить, а вы пока можете воспользоваться моим гостеприимством, осмотреть дворец, заодно выберите, что вам будет нужно, как мы и договаривались, хозяин. И он договорил совершенно искренне, даже не пытаясь меня как-то задеть. Но все равно слово хозяин. Заставило меня скривиться от отвращения. Я просто физически не переношу рабства. Внутри меня просыпается борец за права униженных и оскорбленных, и этот борец весьма опасен для рабовладельцев. А сейчас меня самого выставляют таким рабовладельцем, ну пусть и на законных основаниях. Меня зовут Вайм, и больше никогда не обращайся ко мне со словами хозяин. Баракис, тебя это тоже касается. И пока Йонда будет закрывать порталы, ты выступишь в качестве нашего гида. Отведи нас в вооруженный зал, в котором мы сражались. Там остались вещи, которые необходимо забрать. Ты уверен, что хочешь идти в тот зал? Там же дрянное снаряжение. Я уже сколько раз говорил Йонда, чтобы он выкинул этот хлам, принесенный из одного мира в качестве платы за услуги, оказанные местному правителю. Лучше заглянем в мой мир. Есть у меня еще пара пещер, в которых скопилось много интересных вещей. Мне они совершенно не нужны, а вот тебе точно могут пригодиться. Ты уверен, что Алексей еще жив? – спросила Маргана у м е р л и н о С того момента, как она перестала ощущать его, прошло уже много времени, а связь могла прерваться только в двух случаях: если Денисов мертв. Или, если он сейчас находится в другом мире. И, как утверждал Мерлин, сейчас был именно второй случай. Его методы позволяли ощущать любого члена команды даже в другом мире. ж и в и о очень хорошо себя чувствует. Он даже стал немного сильнее. Явно нашел прекрасную возможность и воспользовался ею. Еще сильнее! воскликнул Ланселот, который всегда соревновался в силе с королем Артуром. И всегда уступал ему, а сейчас разрыв между ними стал еще больше. Не беспокойся, у тебя сегодня будет возможность догнать Алексея. Всего лишь нужно будет убить как можно больше монстров. Проблем с этим никаких не должно возникнуть. Мерлин говорил правду. Сейчас они уже находились на передовой, где проходили последние приготовления к рейду, которого еще не видела земля. Да какая тут к чертям возможность! Мне предстоит управлять этим б а л а г а н о м Благо, что часть игроков отправили на помощь четвертому. Не ожидал, что Клен и Богомол позволят монстрам прорвать оборону. Всегда считал их достойными соперниками, а тут вон, как все обернулось! г р ё б а н ы е слабаки! с п л ю н у в себе под нос произнес Ланселот. Боюсь, что и мы бы не смогли сдержать ту атаку, что обрушилась на четвертый. Я уже говорил, что защитники города не могли ничего сделать. Тяжело вздохнул Мерлин, прекрасно осознавая, что Ланселот понимает это намного лучше его. Но он был просто обязан так поступить, сделать это ради человека, что сейчас находился рядом, и, как он сам думал, никто об этом не знает. Первый заместитель б а г р а т и о н а один из немногих приближенных к императорской семье ранкер, который не афиширует свою силу и поэтому даже не состоит в ассоциации, Григорий Медведев. Человек, прибывший, чтобы проконтролировать, как исполняются приказы начальства, и прибыл он именно в шестой форпост, так как здесь больше всего оспаривали все эти приказы. Слишком вольно себя вела четверка авалона, нередко нарушая приказы напрямую саботируя распоряжения Багратиона. Но идиотские распоряжения они и не собирались выполнять. Ланселот сразу же разносил все эти приказы в пух и прах. И сейчас был один из редких моментов, когда он был согласен с Багратионом. Ред н е о б х о д и м о проводить как можно быстрее, пока не погибло еще больше игроков. О появлении шпиона знал и Ланселот, и м о р г а н а поэтому все вели себя соответствующим образом. Никто не выбивался из своего образа. За десятилетия они отточили свою модель поведения до идеала. Кроме их четверки, лишь несколько человек знают о том, кто является настоящим лидером группы и каким образом в ней распределяют обязанности. Не неси чушь! Какие они защитники, если не смогли сдержать монстров? На нас тоже пруд не переставая и ничего держимся. А теперь хватит трепаться. Прошло уже много времени. Думаю, всем его хватило, чтобы привести снаряжение и расходники в порядок. Давай, сигнал к началу рейда. Сносим всех, кто попадается нам на пути. У меня сообщение от умника. Раздался крик парня, что был главным в отряде недавнего возмутителя спокойствия. Вроде его звали сержантом. В руках он держал амулет связи. В ассоциации показывали такие, и даже имелось несколько опытных образцов. Мерлин даже предположить не мог, что корпусу тоже предоставят эти разработки. Что-то важное? просил Мерлин у запыхавшегося парня. Ланселот стоял со страненным видом и глядел куда-то в сторону эпицентра. Он был готов слушать и анализировать полученную информацию, даже немного выпустить силу, чтобы избавиться от всех посторонних звуков. Это не понравилось шпиону, и он отошел на безопасное расстояние, оставив вместо себя какую-то технику, наверняка для прослушки. Но поделать с этой техникой м е р л и н все равно ничего не мог, иначе Медведев сразу поймет, что его раскрыли. Вот, сами послушайте, произнес сержант и активировал амулет, из которого начал доноситься голос умника.